Глава 11 Лирика. Вскоре после свадьбы Ольги нагрянула на нас давно ожидаемая беда. Нужно было провожать рабфаковцев. Хотя о рабфаки говорили еще со времен нашего наикращего, и к рабфаку готовились ежедневно, хотя ни о чем так жадно не мечтали, как о собственных рабфаковцах. И хотя все это дело было делом радостным и победным, а пришел день прощания, и у всех засосало под ложечкой, навернулись на глаза слезы, и стало страшно. Была колония, жила, работала, смеялась, а теперь вот разъезжаются. А этого как будто никто и не ожидал. И я проснулся в этот день со стесненным чувством потери и беспокойства. После завтрака все переоделись в чистые костюмы, приготовили в саду парадные столы. В моем кабинете знаменная бригада снимала со знамени чехол, и барабанщики приделывали к своим животам барабаны. И эти признаки праздника не могли потушить огоньков печали. Голубые глаза Лидочки были заплаканы с утра. Девчонки откровенно ревели лежа в постелях. И Екатерина Григорьевна успокаивала их безуспешно, потому что и сама еле сдерживала волнение. Хлопцы были серьезны и молчаливы. Лапоть казался бесталанно скучным человеком. Пацаны располагались в непривычно строгих линиях, как воробьи на проволоке. И у них никогда не было столько насморков. Они чинно сидят на скамейках и барьерах, заложив руки между колен, и рассматривают предметы, помещающиеся гораздо выше их обычного поля зрения, крыши, верхушки деревьев, небо. Я разделяю их детское недоумение. Я понимаю их грусть, грусть людей, до конца уважающих справедливость. Я согласен с Тоськой Соловьевым. С какой стати завтра в колонии не будет Матвея Белухина? Неужели нельзя устроить жизнь более разумно, чтобы Матвей никуда не уезжал, чтобы не было у Тоськи большого, непоправимого, несправедливого горя? А разве у Матвея один корешок Тоська? И разве уезжает один Матвей? Уезжают Бурун, Карабанов, Задоров, Крайник, Вершнев голос настя ночебные и у каждого из них корешки насчитывается дюжинами а матвей семён и бурун настоящие люди которым так сладко подражать и жизнь без которых нужно начинать сначала угнетали колонию не только эти чувства и для меня и для каждого колониста ясно было что колонию положили на плаху и занесли над нею тяжелый топор, чтобы оттяпать ей голову. Сами рабфаковцы имели такой вид, будто их приготовили для того чтобы принести в жертву многим богам необходимости и судьбы. Карабанов не отходил от меня, улыбался и говорил: « Жизнь так сделана, что как-то все неудобно. На рабфак ехать так это ж счастье, это можно сказать, Чесница, чей якась жар птица, чёрт его знает. А на самом деле, может, оно и не так. А може и так, что счастье наше сегодня отуты и кончается. Бо колонии жалко, так жалко, як бы никто не бачив, задрав бы голову и завыв. Ой, завыв бы, аж тади, может, и легче б стало. Нема правды на свете. Из угла кабинета смотрит на нас злым глазом Вершнев. «Правда одна, люди!» — сказал, смеется Карабанов. «А ты что, ты уже и у кошек правду шукав?» «Нет, не в том дело. А в том, что люди должны быть хорошие, иначе к черту всякая правда. Если понимаешь, сволочь, так и в социализме будет мешать. Я это сегодня понял. Я внимательно посмотрел на Николая. Почему сегодня? Сегодня люди как в зеркале. А я не знаю. То все была работа, и каждый день такой рабочий. И все такое. А сегодня как-то видно. Горький правду написал. Я раньше не понимал. То есть и понимал, а значение не придавал. Человек. Это тебе не всякая сволочь. И правильно, есть люди, а есть и человеки. Такими словами прикрывали рабфаковцы свежие раны, уезжая из колонии. Но они страдали меньше нас, потому что впереди у них стоял лучезарный рабфак, а у нас не было впереди ничего лучезарного. Накануне собрались вечером воспитатели на крыльце моей квартиры. Сидели, стояли, думали и застенчиво прижимались друг к другу. Колония спала, было тихо и тепло, звездно. Мир казался мне чудесным сиропом страшно сложного состава. Вкусно, увлекательно, а из чего он сделан, не разберешь. Какие гадости в нем растворены, неизвестно. В такие минуты нападают на человека философские жучки, и человеку хочется поскорее понять непонятные вещи и проблемы. А если завтра от вас уезжают на совсем ваши друзья, которых вы с некоторым трудом извлекли из социального небытия, в таком случае... Человек тоже смотрит на тихое небо и молчит. И мгновениями ему кажется, будто недалекие осокори, вербы, липы шепотом подсказывают ему правильное решение задачи. Так и мы, бессильной группой, каждый в отдельности и все согласно, молчали и думали, слушали шепот деревьев и смотрели в глаза звездам. Так ведут себя дикари после неудачной охоты. Я думал вместе со всеми. В ту ночь, ночь моего первого настоящего выпуска, я много передумал всяких глупостей. Я никому не сказал о них тогда. Моим коллегам даже казалось, что это они только ослабели, а я стою на прежнем месте, как дуб несокрушимой и полной силы. Им, вероятно, было даже стыдно проявлять слабость в моем присутствии. Я думал о том, что жизнь моя каторжная и несправедливая. О том, что я положил лучший кусок жизни только для того, чтобы полдюжины правонарушители могли поступить на рабфак, Что на рабфаке и в большом городе они подвергнутся новым влияниям, которыми я не могу управлять кто его знает, чем все это кончится. Может быть, мой труд и моя жертва окажутся просто ненужным никому сгустком бесплодно израсходованной энергии? Думал и о другом. Почему такая несправедливость? Ведь я сделал хорошее дело. Ведь это в тысячу раз труднее и достойнее, чем пропеть романс на клубном вечере. Даже труднее, чем сыграть роль в хорошей пьесе, хотя бы даже и вамхать. Почему там артистам сотни людей аплодируют? Почему артисты пойдут спать домой с ощущением людского внимания и благодарности? Почему я в тоске сижу темной ночью в заброшенной в полях колонии? Почему мне не аплодируют хотя бы гончаровские жители? Даже хуже. Я то и дело тревожно возвращаюсь к мысли о том, что для выдачи рабфаковцам приданого я истратил тысячу рублей, что подобные расходы нигде в смете не предусмотрены, что инспектор фин. Отдела, когда я к нему обратился с запросом, сухо и осуждающе посмотрел на меня и сказал, если вам угодно, можете истратить, но имейте в виду, что начет на ваше жалование обеспечен. Я улыбнулся, вспомнив этот разговор. В моем мозгу сразу заработало целое учреждение. В одном кабинете кто-то горячий слагал убийственную Филиппику против инспектора, в соседней комнате кто-то бесшабашный сказал громко «Наплевать». А рядом, нависнув над столами, услужливая мозговая шпана подсчитывала, В течение скольких месяцев придется мне выплачивать по начету тысячу рублей. Это учреждение работало добросовестно, несмотря на то, что в моем мозгу работали и другие учреждения. В соседнем здании шло торжественное заседание. На сцене сидели наши воспитатели и рабфаковцы. Стоголосый оркестр гремел интернационал. Ученый-педагог говорил речь. Я снова мог улыбнуться. Что хорошего мог сказать ученый-педагог? Разве он видел Карабанова с наганом в руке? Стопорщика на большой дороге. Или Буруна на чужом подоконнике с Буруна, друзья которого по подоконникам были расстреляны? Он не видел. «О чем вы все думаете?» — спрашивает меня Екатерина Григорьевна. Думаете и улыбаетесь. У меня торжественное заседание, говорю я. Это видно. А все-таки скажите нам, как мы теперь будем без ядра? Ага, вот еще один отдел будущей педагогической науки. Отдел о ядре. Какой отдел? Это я о ядре. Если есть коллектив, то будет и ядро. Смотря какое ядро. Такое, какое нам нужно. Нужно быть более высокого мнения о нашем коллективе, Екатерина Григорьевна. Мы здесь беспокоимся о ядре, а коллектив уже выделил ядро. Вы даже и не заметили. Хорошее ядро размножается делением. Запишите это в блокнот для будущей науки о воспитании. Хорошо запишу, соглашается уступчиво Екатерина Григорьевна. На другой день... Воспитательский коллектив был невыразителен и торжествовал строго официально. Я не хотел усиливать настроение и играл, как на сцене играл радостного человека, празднующего достижения лучших своих желаний. В полдень пообедали за парадными столами и много и неожиданно смеялись. лапать в лицах показывал, что получится из наших рабфаковцев через семь-восемь лет. Он изображал, как умирает от чехотки инженер Задоров, а у кровати его врачи Бурун и Вершнев делят полученный гонорар. Приходит музыкант-крайник и просит за похоронный марш уплатить немедленно, иначе он играть не будет. Но в нашем смехе и в шутках, лаптя, на первый план выпирала не живая радость, а хорошо взнузданная воля. В три часа построились, вынесли нами. Рабфаковцы заняли места на правом фланге. От конюшни подъехал на молодцы Антон, и пацаны нагрузили на воз корзинки отъезжающих. Дали команду, ударили барабаны, и колонна тронулась к вокзалу. Через полчаса вылезли из сыпучих песков каламака и с облегчением вступили на мелкую крепкую траву просторного шляха, по которому когда-то ходили татары и запорожцы. Барабанщики расправили плечи, и палочки в их руках стали веселее и грациознее. «Подтянись!» Голову выше потребовал я строго. Карабанов на ходу, не сбиваясь с ноги, обернулся и обнаружил редкий талант. В простой улыбке он показал мне и свою гордость, и радость, и любовь, и уверенность в себе, в своей прекрасной будущей жизни. Идущий рядом с ним Задоров сразу понял это движение. Как всегда, застенчиво поспешил спрятать эмоцию, стрельнул только живыми глазами по горизонту и поднял голову к верхушке знамени. карабанов вдруг начал высоко и задорно песню. «Стелыся, барвинку, нызенько, присунься, казачи, близенько!» Обрадованные шеренги подхватили песню. У меня на душе стало, как первого мая на площади. Я точно чувствовал, что у меня и у всех колонистов одно настроение. Как-то вдруг стало важно, подчеркнуто главное, колония имени Горького провожает своих первых. В честь их реет шелковое знамя. И гремят барабаны, и стройно колышется колонна в марше, и порозовевшие от радости солнца уступает дорогу, приседая к западу, как будто поет с нами хорошую песню, хитрую песню, в которой снаружи влюбленный казак, а на самом деле отряд рабфаковцев, уезжающий в Харьков. По вчерашнему приказу Совета командиров, седьмой сводный отряд под командой Александра Задорова. Ребята пели с наслаждением и искоса поглядывали на меня. Они были довольны, что и мне с ними весело. Сзади давно курилась пыль, и скоро мы узнали и всадника, Оля Воронова. Она спрыгнула и предложила мне. «Садитесь, хорошее седло, казацкое. Я чуть-чуть не опоздала «Что я за полководец?» — сказал я. «Пускай Лапоть садится, он теперь ССК, секретарь совета командиров». «Правильно», — сказал Лапоть, и, взгромоздившись на коня, поехал впереди колонны, подбоченившись и покручивая несуществующий ус Пришлось дать команду вольно, потому что и Ольге нужно было высказаться, и Лапоть чересчур смешил колонистов. На вокзале было торжественно грустно и бестолково радостно. Студенты залезли в вагон и гордо посматривали на наш строй и на взволнованную нашим приходом публику. После второго звонка Лапоть сказал короткую речь. — Смотри же, сынки, не подкачай, Шурка, ты построже их держи. Да не забудьте этот вагон сдать в музей и надпись, чтобы написали в этом вагоне ехал на рабфак семён карабан назад пошли лугами по узким дорожкам кладкам ручейкам и канавкам, через которые нужно было прыгать. поэтому разбились на приятельские кучки и в наступивших сумерках тихонько выворачивали души и без всякого хвостовства показывали их друг другу. Гуд сказал Вот я не поеду, ни на какой рабфак. Я буду сапожником и буду шить хорошие сапоги. Это разве хуже? Нет, не хуже. А жалко, что хлопцы уехали. Правда ж, жалко? Корявый, кривоногий, основательный кудлатый строго посмотрел на Гуда. Из тебя и сапожник поганый выйдет. Ты мне на прошлой неделе пришил латку. Так она отвалилась к вечеру. Такой сапожник, собственно говоря, хуже доктора. А хороший сапожник так и лучше доктора может быть. В колонии вечером была утомленная тишина. Только перед самым сигналом спать пришел дежурный командир Асачи и привел пьяного Гуда. Он был не столько, впрочем, пьян, сколько нежен и лиричен. Не обращая внимания на общее негодование, Гуд стоял передо мной и негромко говорил, глядя на мою чернильницу. Я выпил, потому что так и нужно. Я сапожник, но душа у меня есть, есть. Если столько хлопцев поехали куда-то к чертям, и задоров тоже, могу я это так перенести? Нет, не могу я так перенести. Я пошел и выпил на заработанные деньги. Подметки мельнику прибивал? Прибивал. На заработанные деньги и выпил. Я зарезал кого-нибудь? Оскорбил? Может, девчонку какую тронул? Не тронул. А он кричит, идем к Антону. Ну и идем. А кто такой Антон? Это значит вы, Антон семёнович Кто такой? Зверь? Нет, не зверь. Он человек какой? Может, Бузовый? Нет, не Бузовый. Но так что же? Я и пришел. Пожалуйста. Вот перед вами плохой сапожник Гуд. Ты можешь выслушать, что я скажу? Могу. Я могу слушать, что вы скажете. Так вот, слушай сапогишить дело нужное хорошее дело ты будешь хорошим сапожником и будешь директором обувной фабрики только в том случае если не будешь пить ну а если вот уедут столько человек все равно значит я тогда неправильно выпил по вашему неправильно поправить уже нельзя гуд низко склонил голову — Накажете, значит? — Иди спать. Наказывать на этот раз не буду. — Я ж говорил, — сказал Гуд окружающим, презрительно всех оглянул и салютнул по-колонийски. Есть идти спать. Лапоть взял его под руку и бережно повел в спальню, как некоторую концентрированную колонийскую печаль. Через полчаса в моем кабинете Кудлатый начал раздачу ботинок на осень. Он любовно вынимал из коробки новые ботинки, пропуская по отрядам колонистов по своему списку. У дверей часто кричали «А когда менять будешь, эти на меня тесные?» Кудлатый отвечал, отвечал и рассердился. «Да говорил же двадцать разов! Менять сегодня не буду!» Завтра менять, вот остолопы. За моим столом щурится уставший лапоть и говорит кудлатому. — Товарищи, будьте взаимно вежливы с покупателями.